Глава 21. Вопросы и ответы. Олеся плюхнулась рядом с холером на землю, обхватила руками голову и простонала. Боже, очевидный ответ, который настолько невероятен, что у мыслях не возникнет. Как можно догадаться, что главный охотник на иномирных магов, их главный тюремщик, притеснитель и рабовладелец — сам иномирный маг? Ясно, почему такая версия никому в голову не приходит. Вот и подозревают вас во всех смертных грехах. Грехов у меня немало, но рабовладение никогда не пополнит их список. Олеся, ты признаешь, что я исполнил свои обещания? Все рабы гребли свободны. Я не мешаю ему лететь из этого мира, куда вздумается. И впредь буду набирать новых лишь на добровольной основе. Олеся чуть не поперхнулась от возмущения. «Исполнил обещание?» «Да тут и освобождать-то никого не пришлось». Она вскочила и обвинительно ткнула пальчиком в мужчину. «Ты меня обманул. Сознательно. Ты знал, что нет тут никаких рабов. Наверняка и в Тирлине их нет». «О, если бы я знал, что для перехода на «ты» тебе потребуется быть обманутой, то обманул бы еще раньше». Но справедливости ради прошу заметить, ты сама не поинтересовалась начальными условиями в поставленной передо мной задаче освобождения рабов. А факт есть факт. Все греблинцы свободны. В Тирлине рабов тоже нет. Один из сильнейших магов Лермийской империи организовал Тирлин по принципу греблина, на поях с двумя императорами второго материка. Так что? Я рассчитался по твоим желаниям? Олеся окинула взглядом простирающийся перед ней остров, полный беззаботных студентов, остров высочайших магических технологий, превосходящих технологии Земли и позволяющих легко организовать ловушки наподобие той, в которую заманили ее саму. Остров с магическим университетом, преподаватели которого оказались обычными преподавателями, а не злобными гениями которым приятно иметь в своем распоряжении бесправных рабов-батареек и заниматься наукой, не ограничивая себя морально-нравственными нормами, как она подозревала когда-то. С преподавателями, работающими над проблемой возрождения приютившего их мира, той проблемой, которая не важна для подавляющего большинства их студентов. Похоже, иномерные маги задолжали этому миру все-таки больше того, что отдали ему взамен полученного. Отсюда любой студент может отправиться порталом в любой из миров? В любой из открытых миров, который еще не дошел в своем развитии до построения межмирового стационарного портала. Действующий стационарный портал — это новая эра в жизни любого магического мира. Он тут же выходит в когорту высших миров. Ему открывают двери другие высокоразвитые миры. Это новый уровень развития, с которого Вилейская империя когда-то слетела. А сейчас, пока его не достигло. Увы, это также означает, что никто не поможет нам починить портал, и свой портал тоже не покажет. Поскольку прогрессивные миры не позволяют открывать к себе одноразовые порталы, они признают только полноценный телепорт и не принимают гостей из недоразвитых миров. Но в целом, да. Если студент расплатился за обучение, то может улететь куда угодно в любой момент. Собственно, ты тоже можешь прямо сейчас и без всякой оплаты. Теперь тебе не помешает вернуться домой терзанию, что ты бросила в великой беде своих сомирников. Лаборатория портальщиков здесь недалеко. Уже через час ты будешь дома. С Каллингом я договорюсь». Хольер вздохнул и сунул в рот новую травинку. Олеся улыбнулась. «Вернуться в пустую петербургскую квартиру, когда тут целый мир погибает без магии. Ха, не на ту напал. Ну и что, что в ней самой магии нет? Заниматься теорией можно и без собственных практических экспериментов. «Русские женщины держат слово не хуже мужчин», — гордо оповестила Олеся. «Если сам не передумаешь, то я согласна быть твоей женой. Я для рук против тебя клянусь не применять. Ядовитыми шпильками не колоться, шахматные фигурки психотропными веществами не опрыскивать. Ну и дальше по мелочам. Не убивать, не предавать, секреты империи не разглашать». Синие глаза засветились неоновыми огоньками. Хольер вскочил, схватил ее за руки и притянул к себе. «Честно, честно?» Совсем по-мальчишески выдохнул он с безбашенной счастливой улыбкой. «Честно, честно. Только ты не все обо мне знаешь». Хольер оглянулся на высыпавших с полигона студентов, поглядывающих на них с широкими усмешками. Недовольно скривился, поняв, что спокойно и незаметно поцеловаться им не дадут. И сказал, Олеся, голубка моя, жизнь длинная, еще успею все узнать. Никакие страшные тайны не изменят моего желания видеть тебя своей женой». «Но это важно». Попытавшуюся объясниться, Олесю мигом прервали словами. "Все важное спокойно обсудим вечером после работы. Раз ты остаешься моей женой, то тебя сейчас домой забросить или в управление со мной пойдешь? «В управление, конечно». Поразилась Олеся глупому вопросу: Что ей в доме делать, если там все слуги делают? Волить всех негуманно обродить лентяйкой по комнатам, бессмысленно и скучно. А в ожидании серьезного вечернего разговора еще и чересчур нервозно. Зачем я вообще согласилась ждать до вечера? Почему не кричу прямо сейчас, что мне намерили нулевой уровень магии в управлении креси? Причина в том, что я все еще не до конца доверяю мужу? Или в том, что страшно боюсь его реакции на это известие. Боюсь отчётливо понять, насколько сильно я ему нравлюсь. Я такой недоверчивый скептик или такая трусишка?» — размышляла Олеся, пока они, взявшись за руки, шли к своему скреблу. «Я так рьяно ухватилась за предложение отложить разговор, потому что, пользуюсь случаем, выведать как можно больше информации, или потому что хочу до последней секундочки насладиться общением с человеком, который меня по-настоящему помнит. «Интересно, как бы ты выкручивался, если бы я потребовала кого-то из студентов немедленно отправить домой, как договаривались?» Стрихнув головой, и отбрасывая пустые сомнения, с улыбкой припомнила Олеся вчерашний уговор. «Не вижу проблемы в том, чтобы уговорить студента лишний раз наведаться в гости к родным. И я же не обещал, что запрещу ему вернуться обратно», рассудительно ответил Хольер. И она впервые еще немного неуверена и осторожна. Искренне улыбнулась мужчине. Летательная машина студентов факультета артефакторики уже темнели в небе, удаляясь в сторону противоположного берега этого большого острова. Но быстро взлететь договорившимся супругом не дали. У скребла обнаружилась уже известная Элайза. «Как хорошо, что я успела застать вас!» — защебетала она хольеру, ревниво посматривая в сторону Олеси не выпускавший мужской руки. «Мне профессор Каллинг сказал, что вы улетели сюда, а мне надо передать вам мой план на преддипломную практику, которая начинается со следующей недели. Я хотела бы прикладное применение отработать в вашем управлении, чтобы опыта поднабраться и с будущими коллегами познакомиться». Девушка продолжала говорить, а Алиса с жалостью думала, что ее родовое проклятие обрекает эту несчастную раз за разом заново узнавать о том, что женился мужчина, который ей нравится. Девушка при первой их встрече запомнить должна была только Хольера, так что... «Вы привезли новую студентку?» — неутерпела Элайза, в очередной раз глянув на Олеся. «Нет, это моя жена, Олеся». «Вы женились?» — ахнула Элайза. На глазах ее проступили слезы, которых нетерпеливо тянущий жену вскребл Хольер просто не заметил. «Да, женился», — подтвердила Олеся и посоветовала. «Вы запишите это где-нибудь на видном месте». Сердобольные данные от души совет восприняли без благодарности. Девица вспыхнула, прожгла ее взглядом и сбежала к своей машине. По острову студенты в основном перемещались на скреблах, на глайдерах тут было не проехать через лесные чащи. А сильных стихийников, что могли себе позволить летать без спецсредств, сколько угодно, было немного. На обратной дороге не молчали. Олесю буквально распирала от множества вопросов. И в стремлении, скорее всего, прояснить, она затруднялась вычленить более важные из них, спрашивая обо всем подряд. Первым делом о кошках, если можно ненадолго наведаться в другой мир, то возможно ли выяснить судьбу моих кошек? Их две рыжая взрослая кошка и ее серо-рыжий котенок. Они еще месяц назад должны были поднять в квартире адский вой. И соседи точно вызвали полицию и выпустили их из квартиры, а вот дальше выясним. А задачу охотников за магами новой проблемой. Хм. Официальная версия будет, что разрабатываются новые технологии и пока экспериментируют на кошках. Хольер весело глянул на Олесю и таинственно многозначительно подвигал смоляными бровями. Она только всплеснула руками, задав следующий вопрос. Зачем так яро поддерживать прежний зловещий имидж тайной канцелярии? Жители империи считают еще их чуть ли не гончими ада, свято веря, что те настигнут их везде и растерзают за малейшие противозаконные помыслы. Страх перед неотвратимым наказанием — лучший рычаг сдерживания для потенциальных преступников. Проще никогда не вступать на скользкий путь правонарушений, чем сойти с него. Идея ясна. Император с самого начала знал что ты из другого мира. Он не мог не знать. Открою тебе еще одну великую тайну, о которой всегда было известно только членам императорской семьи. В этом мире у коренных его жителей никогда не рождаются и никогда ранее не рождались маги-универсалы. Если таковые вдруг появляются на свет, то это либо далекие потомки некогда живших здесь иномерных магов, либо сами иномерные маги под прикрытием. кто то среди знаменитых магов золотых веков не встречалось универсалов. Тебя затащили в этот мир нелегальные охотники на магов во время бунта? Нет, в этот мир я перенесся по собственной воле». «По собственной воле покинул родной мир? Неужели он так плох?» — ахнула Олеся. «Плох — не то слово», — ответил Хольер и сменил тему. Надеюсь теперь, когда мы все прояснили между собой, ты можешь называть меня по личному имени. Семья Хреитов часто обращаются друг к дружке госпожа и господин. Так издавна принято, но хотелось бы менее официального обращения. О, я не планировала звать мужа господином. В моем мире так давно не принято. Коу. Хальер благодарно улыбнулся ей, и Алиса продолжила спрашивать. Я читала в книге, что в нынешнее время магический брак — это скорее помолвка, чем настоящий брак. Глупости. Брак — это брак. Да, чтобы ты официально считалась моей женой, надо оформить соответствующие документы в магистрате. А по традициям еще и обряд венчания в храме пройти. Но в среде магов ты однозначно моя супруга. В золотые века магические браки регистрировались в магистратах автоматически, как и церковные. Но нам вначале нужно сделать тебе все метрики. Ну, кое-какие документы у меня имеются. Знаю. Я был в твоем доме на улице Росы и попросил исчеек навести справки о проживающих в нем лицах. Их отчет я выслушал сразу, как пришел в себя в охотничьей хижине. Ах, вот о чем он разговаривал по амулету вечером выходного дня. И вещи ее попросил в его дом перенести наверняка тогда же. Я верно понял, что ты не способна контролировать свою способность к стиранию памяти. В свою очередь задал вопрос Хальер Я пришел к такому выводу за два последних дня. Ведь какой был смысл в стирании памяти слугам в доме и всем в управлении вчера? Верно, смысла не было, вздохнула Олеся. Я всем и всегда стираю память о себе, даже когда совсем не хочу этого. Честно говоря, я почти всегда этого не хочу, но... Ничего не могу поделать. Это наш мир так на тебя повлиял? С сочувствием спросил Хальер. Нет, это всегда было. Как всегда? Так с рождения. Скребл замер среди облаков. Хальер ошеломленно взирал на нее. А родные, что они? Неужели тоже забывали? Мама помнила. Только мама. Полгода назад она умерла. А друзья детства, отец, бабушки, дедушки, учителя в школе. Может, жених какой имелся? Олеся сделанным безразличием пожала плечами. Бабушка помнила меня по тем записям, что делала о моем существовании. Не было никаких друзей-подруг. Не было нормальной школы, молодых людей и всех прочих тоже не было. человеку невидимки они не положены. Коул, ну какой жених, если меня все забывали напрочь? отвернувшись на три минуты. Глаза Олеси защипала, Она низко опустила голову и хрипло прошептала. «Я одиночка по жизни. Я давно смирилась с этим. Обо мне забывали все и забывали все. События с моим участием, совместные дела, помощь, смех, чувство ко мне. Хуже, что я всего этого не забывал. Хоть порой очень старалась забыть». Я так боялась кому-то всерьез привязаться. Иди сюда. Позвал Хальер, рассеивая магические пута, удерживающие ее в кресле. Иди ко мне. Он усадил ее на колени и крепко прижал к себе, а Алисю словно прорвал. Она плакала и плакала, выплескивая накипевшие за долгие годы и рассказывая, как ей жилось со своим проклятием. Скребл неподвижно висел в облаках, пока мужчина ласково гладил по волосам свою женщину. Что-то тихо нашептывал ей и вытирал мокрые соленые щеки своим большим белым платком. «У тебя бездонные запасы слез, спросил он с привычной кривой улыбкой, когда немного успокоившаяся Олеся икнула пару раз и снова выдавила струйки слезинок. «Не знаю, я редко так сильно плачу», — ответила Олеся. «Почему ты всегда меня помнишь? Именно ты. Ты пока единственный, кроме мамы, человек, который всегда меня помнит, на которого не распространяется мое родовое проклятие. Я думала это от того, что ты сильный маг. Надеялась, что и для других сильных магов не буду невидимкой. А профессор Каллинг меня забыл. И ты страшно расстроилась из-за этого. Дело не в магии, я уже говорил тебе раньше». В твоем заклинании стирания памяти есть зияющая брешь. Я обнаружила только одну такую брешь. Меня собаки помнят. Полагаю, что и другие животные тоже. Олеся насухо вытерла слезы и вернула хольеру его платок. Правильно полагаешь. Я, конечно, не собака, но у жителей моего родного мира есть особенность. «О, ты сейчас скажешь, что оборотень», — подпрыгнула Олеся. Хальер смеялся так долго и звонко, что она успела на него обидеться. «Ох, Олеся, вижу, что суеверием мы в твоей головке нашлось место». «Угу, верить в магию нормально, а входящих мертвецов у оборотней нет?» пробурчала Олеся. «Не вижу взаимосвязи между таким обыденным природным явлением, как магия, и такими паранормальными существами, как зомби и оборотни. Нет, моя особенность не в том». Большинство людей около 80% информации об окружающем мире получают за счет зрения, а остальные 20% почти целиком приходятся на слух и осязание. Роль нюха в современном человеческом обществе практически утеряна. И ты стираешь о себе только зрительные, слуховые и осязательные образы, а про запахи забываешь. А у жителей моего родного мира до третьей впечатлений формируется через обоняние. Я помню твой легкий запах и потому помню тебя всю. Меня не видно, меня не слышно, меня здесь нет. Всплыли в памяти Олеси часто повторяющиеся ею слова. Сердце бешено забилось, ладони вспотели. Стоит добавлять, я совсем не пахну. Может, к магии она все таки имеет отношение, а прибор, измеряющий уровень магических сил, не справился с иномерянкой? Или вовсе сломан был? Хальер признанный гений и эксперт в области магии. Не может же он замечать в ней то, чего нет. И без повода так уверенно говорить о ее дырявых заклинаниях, верно? Значит, все это время, что ты скиталась без призорницы по креси, ты мучилась еще и своим проклятием, как ты это называешь. Господи, я полагал, что ты довольно успешно управляешься со своей магией. А на самом деле... Ты поразительна, Алиса. Оказывается, ты о многом умолчала вчера, повествуя о своих похождениях. Я бы тебе глубоко посочувствовал, если бы не восхищался так сильно твоей изобретательностью и великим оптимизмом. Он смотрел на нее так, что Олеся смутилась. «На моем месте любой другой вел бы себя так же», — сказала она. Хальер снова рассмеялся. «Голубка моя, ты святая простота. Поверь, ты очень сильно ошибаешься в этом утверждении». Если бы ты вела себя, как любой другой, то я поймал бы тебя на второй день, максимум на третий. Слушай, а как же подпольщики? Ты же действовала совместно с ними. Кто-то из них тебя помнил?» Мужской взгляд стал настороженным, В нем блеснуло ревнивое подозрение. «Нет, не помнили. Они записывали все встречи со мной, держали часть записей на видном месте, а остальное от ищеек прятали. Мы Кивнул хольер, довольно расслабляясь. Но чувства не запишешь. Ты каждое утро должна была становиться для них подозрительной незнакомкой. Спасибо, что напомнил, извительно откликнулась Олеся, и дернулась прочь с мужских колен на свое место. Ее прижали теснее, удерживая. Извини, мне не стоило радоваться твоим трудностям. Я осознаю, насколько несладко тебе жилось и в своем мире, и тем более в нашем. Случай твоего тяжелого детства не уникален. Магом в мирах, в которых не верят в магию, всегда нелегко приходится. Алися сжалась в маленький несчастный комочек. Кажется, пришло время для самого опасного признания. Я не уверена в том, что являюсь магиней. Прошептала она, и из глаз ее снова закапали горькие слезинки. Неужели ей не суждено задержаться рядом с единственным человеком, который по-настоящему помнит о ней. Жаль, что отличное знание законов магии не позволяет разобраться в женской логике и причинах женских слез. Проворчал Хальер, чья рубашка стала безнадежно мокрой. Если ты всю жизнь жила, не веря в магию, и не рассчитывая на нее, то из чего так рыдаешь, ошибочно полагая, что ее в тебе-таки и нет. «Тебе не нужна жена-человечка», — уныло напомнила Олеся. Тщетно пытаясь остановить новый поток слез. Она сегодня десятилетнюю норму по плачу выполнила. Хольер замер, выдохнул и сжал ее так сильно, что Олеся приглушенно пискнула. Это самые приятные слова, что я слышал в своей жизни, прошептал он. И нечестно говорить их на такой высоте, когда мы уже опаздываем. Олеся, для ясности. Я хочу видеть тебя, моей женой. Хочу просыпаться и засыпать рядом с тобой, видеть, как ты хмуришься и улыбаешься. Хочу знать, что с тобой все хорошо, и ты всем довольна, и это благодаря моим усилиям в том числе. Если вдруг, вопреки всем законам магии и логики, в тебе не обнаружится магических сил, позволяющих контролировать это проклятие, после соответствующего обучения ментальной магии, Я-то все равно буду тебя помнить, знать, что ты моя жена. А для других опубликуем твой портрет в газетах. Развесим картины с твоим изображением по всем домам. Слуги ни с кем тебя не спутают. Мы все решим. Хватит рыдать по-пустому. Олеся, мы страшно опаздываем». Ее быстро сгрузили в собственное кресло, закрепили магическими нитями, и скребл разогнался до предельной скорости. Так что у Олеси заложила уши, а к горлу подкатил комок, вынуждая хранить молчание до самой столицы. Она посматривала на сосредоточенного мужем и размышляла, что в браке с человеком могу не стоит беспокоиться хотя бы о том, как бы ни не выпить свою спутницу жизни. Может, и неплохо, что она человечка. Будь она слабенькой магиней, их брак был бы куда затруднительней. Правда, когда в первый раз Хальер рассуждал о побудительных мотивах для брака с ней, то упоминала желательности магического обмена и сильных наследниках. Но все его последующее поведение и слова больше подходили к тому самому, и в горе, и в радости, чем к расчетливому браку сделки. Оставались сомнения, как он все-таки к ней относится. Но Олеся робко надеялась, что муж в самом деле не откажется от нее. Если и впрямь обнаружится нулевой уровень ее ментальной магии при повторной проверке, а я-то как к нему отношусь. Теперь, когда не подозреваю его в измывательствах над деномирцами, задалась она своевременным вопросом. Ее внутренний голос ехидно хихикнул и отказался вступать в дискуссию.